1. Дома Сказочные персонажи бывают добрыми и злыми. Для простоты, чтобы дети не заморачивались. Иван-дурак, несмотря на умственную отсталость, добрый, а Баба-яга, хоть и умная, но злая. Иногда прячется под личиной добродетели, и многие дети, в отличие от взрослых, об этом знают. Несмотря на сказочный сюжет, история имела место в действительности. Одна милая дама, судимая за кражи, решила сказку сделать былью, почти в прямом смысле, но разумеется, не из-за любви к сказкам. Светлым при светлым днём, когда сознательные граждане трудятся на производстве, дама нарядилась прекрасной принцессой и позвонилась в избушку, то есть в квартиру, где по её информации скучал в одиночестве мальчик лет 8. Мальчик слегка приболел и в школу не пошёл. Услышав звонок, он поглядел в глазок и увидел настоящую принцессу, с короной на голове, с лёгкой вуалью на лице и в белом платье. Само собой, поинтересовался, что хочет сказочный персонаж от ученика средней школы. Поиграться, Серёженька, был ответ. Изумлённый Серёженька играть любил, в сказки верил, а посиму дверцу с радостью открыл. Кто ж принцессе не откроет? И ж не змей Горыныч и не Кощей, перед началом весёлых игр принцесса предложила мальчику немного посидеть в ванной, пока она настроит волшебную палочку. Мальчик послушно отправился в указанное помещение, а принцесса вместо палочки достала волшебный сокваяж и стала паковать туда отнюдь не волшебные, но дорогостоящие родительские вещички. При этом сняла вуаль и корону, чтобы не мешали. Серёженьке вскоре наскучило сидеть в тесной ванной. Он решил посмотреть на таинство волшебства, осторожно вышел и подкрался к комнате. Увидев даму без маскарадного костюма и процесс сбора родительского имущества, он всё понял. Никакая это не принцесса, а самая настоящая баба-яга, и нос крючком, и уши торчком, без косметики просто катастрофа, коварная и злая. Прикинулась добрая принцесса, а сама, а с такими персонажами разговор короткий. Мой меч, твоя голова, сплечь. Правда меча не нашлось. Достал он из подванный папин молоток, на цыпочках вернулся в комнату и улучив момент, приложил злую старуху по темени. Приложил удачно. Баба-яга приказала долго жить, она в отличие от кощёя смертна. Затем Серёжа позвонил маме и заявил, что у них в квартире лежит мёртвая Баба-яга. Мама сказала сыну, чтобы не мешал работать, и повесила трубку. Так и сидел мальчик с Бабой-ягой до вечера. С тех пор он в сказки не верит.